На следующий день к наступлению темноты я закончил навес. А не пригодилась, щелей у лодки не было. Хотя тут тоже проверить можно, только спустив ее на воду. Весел не имелось, но вместо них у меня водомет был. Бревна вкопаны. Одно бревнышко в воде, метрах в трех от берега. Там блок с веревкой. Два других на берегу. Под углом тянуть лодку в воду буду, но делать нечего. Дважды бревнышко вырывало из речного дна, но в третий раз, когда упор из палки сделал и сам удерживал, все же стронул лодку с места и потихоньку спустил ее на воду. Правда, нос все равно на берегу был, просто корма уперлась в бревно. Дальше я действовал рычагами и потихоньку-полегоньку столкнул всю лодку в воду. Тут не так и много силы приложить пришлось». Потом перенес вещи, и ближе к двум часам ночи, покинув камыши, где укрывался эти три ночи, выбравшись на чистую воду, стал пробовать лодку в разных режимах. На малом ходу просто отлично. На среднем закончить испытание не успел. Мда, на среднем ходу навес аккуратно сложился и придавил меня. Похоже, парусность большая. Плюнув, срубил стойки. Вытащив все гвозди и сбросил за борт. «Обойдусь без навеса. Тем более, если придется уходить на скорости, тот просто не выдержит. Мало ли от кого убегать буду. А так, если прикинуть, то у меня самая скоростная лодка. Я наблюдал за движением разных водных средств и могу сказать это уверенно. Из тех, что я лично видел, может, еще какой кулибин такую же штуку придумал. Пока не знаю». Я скинул навес в воду, и тот стал дрейфовать вниз по реке. Потом заживил царапину на щеке и синяк на плече. Это меня перекладиной достало. И снова стал пробовать лодку на ходу. Малый ход, нормально. Средний тоже. Нос лишь чуть задрался, а когда включил самый полный, то почти сразу выключил, и нос с шумом рухнул в воду. А что, лодка чуть на попа не встала. Да, тут или нос утяжелять нужно, или не гонять на таких скоростях. А вот на средней скорости лодка идет примерно на 60, а то и 70 километрах в час. Отключив водомет, я перенес все вещи на нос. Похоже, их тут постоянно придется держать. Вернулся на свою лавку, по пути сбросив в воду обломки камыша и дав средний ход, полетел по волнам вверх по течению». Останавливаться приходилось часто. Шесть раз прижимался к берегу, пропуская встречные суда, и один раз догнал идущего в одну со мной сторону. Эти заметить могут. Пришлось пристать к берегу. Все равно скоро рассветет. Вот и стоило поискать укрытое место для стоянки. С этим проблем не было. Встретилась узкая протока и ушел в неё, также загнав лодку в камыши, замаскировал пролом в них, чтобы незаметно было, и прямо в лодке уснул. А что? Лодка воду не травила, не набирала. Прямо на днище бросил одеяло и на нем уснул. Следующей ночью, ближе к полуночи, я присмотрел место, неприятное для судовождения. Значит, трагедии тут случались. И как негадостно звучит, но это хорошо, я надеялся на находки. На носу сложены камни, десятка-полтора, веревка с сумкой наготове, готове. Еще один кусок с привязанным к ней камнем будет выполнять роль якоря для лодки. Жаль, короткий он. Четыре с половиной метра. Все запасы веревок я уже извёл. Да, точно в город нужно. Только поднять со дна, что мне понадобится в городе, и желательно в приятных желтых кругляшах. Я достал из кошеля на поясе амулет сканера. Это был универсальный поисковый амулет. Можно было бы попробовать заказать узкоспециализированный, но откровенно скажу, я не знаю, существуют ли такие, что реагируют на золото или серебро. Ну и этот неплох, поработаю с ним. Тем более опыт уже есть. Он не выявляет металлы, просто показывает рельеф дна с полной проработкой деталей, прямо на сетчатку глаза транслирует». «Можно рассмотреть каждую деталь на дне. Жаль, дальность невелика, даже пятидесяти метров не берет». Положив активированный амулет рядом на лавку, я перевел ход с малого на остановку и стал изучать дно. Я был прав, затопленных судов здесь хватало. Я увидел с десяток лодок, одно судно почти полностью занесено илом. В стороне вроде еще что-то было. Но амулет краем цеплял. Нужно ближе подплыть. А придется. Те суденушки, что подо мной, слишком глубоко, видимо. Тут течение нарыло яму. Мне на такую глубину не спуститься. Я на 7 метров пробовал, но выдерживал на глубине не более 15 секунд. Тренироваться надо. А вот на пяти метрах уже секунд 30 могу пробыть. На трех почти минуту легко. При этом я замечал, что чем чаще ныряю, тем постепенно дольше могу находиться под водой. Значит, растет опыт и умение. Организм адаптируется к подобным купаниям. Перегнав лодку чуть дальше, я обнаружил довольно крупное судно. Нос его провалился в яму, а корма задралась, и до нее было метра три. Корма, как у военных кораблей, с помещениями и окнами. Пара, между прочим, открыта. Чудно, даже стекла целы. Я стал кидать камень якоря так, чтобы он зацепился за открытое окно внутри помещения. Потом, посмотрев вверх и вниз по течению, пусто. Быстро сделал разминочную гимнастику и с камнем, прижатым к животу, скользнул в воду, активировав светляков, чтобы они сопровождали меня при погружении. Проникнув через окно внутрь каюты, я отбросил камень, больше не нужен, «За мебель буду цепляться и за все, что попадется под руку». «Ну да, так и есть. Грузопассажирская скоростная галера. Я не ошибся. И сейчас такие ходят, причем намного быстрее других торговых судов, от отчего и цена за билеты ой-ой-ой какая». «Эта галера, похоже, затонула не так давно. Грязи мало. Так тонким слоем ил все вещи покрывал и все. Пару лет под водой, не больше». Вплыв в каюту, я сразу рванул к большому сундуку в углу, из которого светились несколько плетений амулетов. С лодки я их не видел. А как стал погружаться, приметил. К сожалению, сундук закрыт. Что меня обнадежило, я первый. В следующее погружение топорик прихвачу, вскрою. И я стал изучать мелочевку на столе. Под слоем ила нащупал кошель, явно с монетами. Сунул его в котомку на боку. Туда же ушла шкатулка с драгоценностями, дамский пистоль и ручное зеркальце. Воздуха уже не было, так что, оттолкнувшись от кровати с балдахином, выплыл через окно наружу и, быстро загребая руками, почти судорожно с шумом вынырнул на поверхность. Но на подъеме выключил светляков, а то они подсвечивают воду, что издалека видно. Забравшись в лодку, я заметил, что сверху по течению спускается судно. Корпуса еще не видно, тут поворот, а над берегом мачты проплывали. Вздохнув, я подергал якорь, чтобы освободить его, и быстро подняв, включил водомёт и ушел к берегу, затаившись под нависшими над водой густыми кустами. Редко такое отличное укрытие встречается. Скорее всего, и день я отстаюсь в этом укрытии, «Черта с два, кто меня здесь увидит». Это оказалось экскурсионное судно. Да, такие есть. На флагштоке развивался флаг ханства, значит, в прислуге рабы их предпочитали использовать. В самых дорогих каютах рабыни для утоления страсти входят в стоимость билета. Проводив прошедшее во множестве огней и при половине парусов пассажирское судно пристальным взглядом, я убедился, что оно исчезло за следующим поворотом, и река снова опустела, после чего шестом оттолкнулся от берега. В ветви прошуршали по бортам, и, включив водомет, я заскользил обратно к месту прошлого ныряния. Амулет-поисковик быстро показал мне, где находится корма галеры, так что снова закрепившись на якоре, я подхватил следующий камень, поправил котомку на боку, из которой последние находки выложил сохнуть под одной из лавок, потом посмотрю, сделал разминку и, набрав воздуха, пошел на глубину». Но дыхания мне хватило только, чтобы забить топорик в щель и, налегая на рукоятку и упираясь ногами о стенку каюты, попытаться сломать замок. Не получилось. Подергался туда-сюда, но сил вскрыть крышку у меня уже не было. Так что, оставив топорик на месте, я рванул к окну и оттуда на поверхность. Едва успел. Еще и плечом о борт лодки стукнулся. Ветерок подтолкнул лодку в мою сторону. «Что ж вы расходились тут?» – недовольно проворчал я, забираясь в лодку. Внизу по течению виднелись ходовые огни поднимающегося судна. Кажется, углевоза. Пришлось снова выбирать якорь и перегонять лодку в укрытие. В этот раз судно шло медленно, поэтому времени было порядочно. Можно прошлые находки осмотреть. «Заодно подумать, как вскрыть замок. Топориком не смогу, крепкий он» а рубить под водой не получится. Поднять сундук к лодке тоже. Мало того, что тяжелый, так еще в окно не пройдет. Большой слишком. Привязав лодку и глянув на поднимающееся судно, ну точно углевоз, идет на магии. Ветродув наполняет паруса, ветер-то встречный. Держа его под контролем, я стал изучать находки. Сначала осмотрел пистоль. Нормально, восстановить можно. Я, когда чинил пушку и карабин по просьбе Рема, пяток кремний прихватил, в коробке с рыболомными принадлежностями хранил, так что, достав инструменты из набора артефактора, стал приводить оружие в порядок и чистить, натирая тряпочкой. Это чтобы убрать любую вероятность появления ржавчины. Срезал ветку и, намотав на нее материю, поработал как шомполом. А оружие заряжено оказалось». Пулю выбил и остатки пороха, слегка окаменевшего. Я вставил новый кремень, но проверять не стал. Искры яркие, могут привлечь внимание. как раз рядом проходил, потом проверю. Затем очистил зеркальце, дорогое, с украшениями, и убрал в сторону. Судя по тому, что я видел в каюте, проживала в ней женщина, скорее всего, дама, имеющая высокий статус, возможно, даже дворянка. Не знаю, пережила на крушение или нет. Теперь самое вкусное в кошельке оказались одни серебряные монеты, 47 штук я насчитал, почти золотой. Если учесть, что общий курс денежных средств на Хлоэ 100 медных монет, это, считай, одна серебряная и 50 серебряных золотой, то, думаю, и вы разберетесь, что сколько здесь стоит». Для примера, корова пять серебряных монет, небольшой двухэтажный дом без участка в столице ханства, около 100 золотых. И этот дом не во внутреннем городе, где цены баснословно высоки. Напоследок осмотрел шкатулку. Было видно, что золотой набор неполный. Возможно, что-то было на хозяйке, так как в шкатулочке я обнаружил лишь колье, брошь и браслет. Все камни были природными. Но три из них, и все на колье, были испорчены ювелиром. Неправильно огранены, и использовать их как накопители не получится. Остальные вполне годились. Пробежав взглядом по украшениям, насчитал 32 камня, от мелких до вполне крупного. Углевоз не успел уйти за излучину, как сверху появилась баржа. Шла на веслах. Ну, это быстро пройдет, грибцы энергично работали. Расслышав щелчки кнута, я понял, откуда у них такая активность в работе. Когда баржа прошла, я, убедившись, что больше никого нет, а до рассвета меньше часа, вернулся к галере и, снова закрепившись на якоре, спустился в каюту третий раз. Сидя в укрытии, я продумал, как вскрыть замок. Я сделал небольшой боевой амулет, амулет запуска ледяных стрел, и сейчас под водой использовал его. «Нежелательно, но можно». С трех метров запустил в замок первое копье. Вода сразу похолодела, но копье вошло в стенку сундука. Промахнулся. Приблизившись, выстрелил еще три раза подряд. В этот раз попал куда нужно. Разнеся замок, тут и амулет рассыпался. Говорю же, не для подводного использования он. Вода вообще ледяной стала, но время еще было» отплыв я топориком поддел крышку, которая в этот раз легко поддалась, выпустив воздух, скопившийся под крышкой, схватил первый же мешочек, лежавший сверху, и сразу поплыл к окну. Это мешочек с амулетами, он больше остальных светился плетениями. Забросив добычу и топорик через борт, я осмотрелся. На реке тихо. Забрался в лодку и, дрожа от холода, закутался в одеяло. Немного согревшись, подтянул мешочек и развязал. Почти два десятка амулетов и даже несколько боевых артефактов. Черт, кажется, я некоторые плетения видел. Ну точно, амулеты и артефакты не гражданского применения, а армейского. У них тройное дублирование и надежность. Если ты не профессиональный военный или не госслужащий, использовать подобные амулеты запрещено». Любой стражник остановит и отведет в участок, и будет прав. Мало того, что отберут, еще такой штраф влупят, не сразу расплатишься. Из всех амулетов я опознал только два. За что отвечают остальные и как работают, я без понятия. Один из опознанных мной амулет защиты, очень мощный. Перед ним мой, купленный через Рема, как детская поделка. Второй амулет сыскарный. Оба второго уровня. С ним можно по следу преступника ходить. Вместо собачьего носа он следы видит. Я и опознал их только по той причине, что в лавку мастера Хаддаба как-то принесли подобные для продажи. Украли у кого-то. Маг перепродал их, думаю, теневым дельцам. Правда, я запомнил плетение. И за что амулеты отвечают, но как они работают, не знаю. В руках подержать мне их не довелось. В качестве накопителей в зажимах всех амулетов стояли изумруды. Ну, точно, военные. Именно они изумруды используют. Да, дамочка-то, что жила в каюте, непроста. Да и как они могли бросить подобное имущество, непонятно. Согревшись, я решил сделать четвертое погружение. Хотя стараюсь больше трех за ночь не делать. Скинув одеяло, сделал упражнение – и, набрав воздуха, нырнул с двумя камнями, прижатыми к груди, чтобы побыстрее добраться до окна. Уцепившись за него, выпустил камни, рванул к сундуку и стал грузить мешки в котомку. Шесть влезло. Взял по два в каждую руку и заторопился к окну. М-да, что-то я перестарался. Пришлось те, что в руках, оставить у рамы. Тяжело, не всплыву. И, хватаясь за канат, я поднялся к лодке. Отдохнув и отдышавшись, осмотрел добычу. Амулетами тут и не пахло. Были специальные заготовки для амулетов и артефактов. Основы из сплавов меди и серебра. О как! Тогда маммак-артефактор. Не курьер же. Теперь понятно. Кстати, в шестом мешке оказались изумруды. Много. Под 200 штук. Река пуста. Еще не рассвело. И я решил рискнуть. «Только в этот раз взял сумку, к которой была привязана веревка. И действительно, чего сам поднимаю. Так что в пятый заход я выгреб все из сундука в сумку, туда же то, что оставил ранее у окна, и поднялся в лодку. С некоторым трудом подтянул сумку, но через борт уже не смог перевалить. Селенок не хватило, да и дыхание погружениями сбито было». Пришлось повесить у борта и по одному доставать мешочки из нее. Только слегка разгрузив, поднял сумку в лодку. Снявшись с якоря, ушел в укрытие, а то сверху спускалось очередное судно, да и расцвело почти. Передохнув, напившись воды и поев, я занялся осмотром трофеев. Готовые амулеты были только в одном мешочке, том самом, который я поднял первым, в двух изумруды, подготовленные как накопители, в остальных – заготовки для амулетов и артефактов. Я уже говорил, сделанные из специализированных сплавов, одни из меди с добавками, другие из серебра. Для мага все это, конечно, представляет немалую ценность, а для меня – разве что изумруды, и то не факт. Поэтому не сказать, что я был доволен. Ладно, изумруды, их еще можно использовать, Только вот проблемы с тем, что я поднял с галеры, можно получить куда больше, чем дивидендов. В общем, подумав, я решил, что стоит от них избавиться. Надо только продумать, как. Вроде за добровольную сдачу что-то полагается, не помню точно. Только это я в ханстве слышал. А есть такое в королевстве или нет? Да и непонятно, где я. Граница где-то здесь. Я на берега поглядывал, сторожевых пограничных вышек пока не видел». «Пересек ее или нет? Вот и сиди, гадай». Я так устал, что, сложив добычу на корме и устроившись на лежаке, быстро вырубился. День почти прошел, когда я проснулся. Ничего себе! Вечер практически. Да уж придавил я подушку. Занимаясь своими делами, я размышлял. В принципе, добыча у меня уже и так тянула сотен на 800 золотых. Вот только продать ее невозможно». Повезет, если процентов за 10 толкну. Да и то нужно найти заинтересованных людей, которые это все купят. Нет, пока покидать это место не стоит. Эту ночь тоже буду работать на галере. Я ведь одну спальню из шести смотрел Они там в два этажа были. Остальные тоже изучить нужно. Должны быть нормальные находки. Должны. А насчет заготовок, изумрудов и амулетов, найденных в каюте – то кто меня торопит побыстрее от них избавиться? Пока подождем. Доберусь до империи, прикопаю где-то до совершеннолетия, законы изучу. Если можно получить что за сдачу, сдам и получу. Меня учили не по военному направлению, и работать с такими заготовками я не умел. Хотя сделать из них простенькие амулеты, думаю, смогу, но это все равно, что микроскопом гвозди забивать. «Глупо использовать такой первоклассный материал на такую фигню. Меня самого жаба душила. Так что, позавтракав и сложив все мешки на носу, накрыл их плащом и, подумав, направился на берег. Поохотиться хочу. Может, удастся птицу какую подстрелить. На куропатку надеюсь. И надо бы подумать, как остальные шлюзы проходить. Обрастаю имуществом. Теперь по берегу их не обойти» не бросать же всё честно добытое с дна реки